Глава пятая. Веский довод в пользу свадьбы. До института я добралась уже в глубокой темноте. Зимой, конечно, темнеет рано, но я все-таки рассчитывала вернуться засветло. Ладно, к те я вламывалась и не в такое время. А за окном хоть и воцарилась тьма, но до ночи еще далеко. Решив так, я прямым сообщением отправилась к кабинету лорда-директора. Еще на подходе я заметила, что в его окнах горит свет. А потому на этот раз меня все-таки ждала долгожданная встреча. Эх, остается лишь верить, что он примет меня не столь враждебно, как его отец. В конце концов, ничего плохого я никому из них не сделала. А если что не так, то надо в лицо говорить, а не гадости за спиной думать. Вошла я, как всегда, без стука. А потому стала свидетельницей крайне редкого явления. Лорд-директор пил. Нет, он еще не был пьян но выпил уже достаточно, чтобы вино придало живости его облику. Как-то по-особенному заблестели глаза, да и на блинные щеки лег едва заметный румянец. Заметив меня в дверях, он отсалютовал мне бокалом. «Привет, чудовище! Явилось?» «Милое начало разговора. Наверное, мне следовало прийти чуть раньше. Ну, или позже, например, завтра. Наблюдать за те, когда он в таком состоянии, в мои планы не входило» впрочем, пока не поздно это остановить. Я пересекла комнату и, подойдя к нему, легко перехватила его бокал. Чуть пригубив крепкое вино, я все-таки произнесла. «Явилась! Я так понимаю, ты меня уже не ждал. Хорошее, кстати, вино. Эльфийское?» «Крис!» возмутился те заметив, что лишился любимого напитка. «Напиваться лучше в компании. Ты разве не знал? Могу предложить себя в качестве приятного собутыльника». Легкомысленно откликнулась я, вновь поднося бокал к рту. Кажется, я слишком давно не напивалась с друзьями. Так и тянет сделать еще глоточек, чтобы расслабиться и хоть на миг, но забыть о мучающих проблемах. Знаю, что это слабость и глупость, но почему-то именно сейчас, глядя на те, очень хочется сдаться. Из наибанальнейшей жалости к себе, к нему, к миру. Я учеников не спаиваю. Холодно напомнил лорд-директор, убирая графин с тягучим янтарно-золотым напитком с стол. А вот бокал все-таки остался у меня в руках. Тем лучше. Напиться не напьюсь, но чуть расслаблюсь. Еще немного и точно взорвусь. Как-то уж слишком быстро оно все закрутилось. А я тут сейчас не как ученица присутствую, а как обманутая в лучших чувствах невеста. Я демонстративно подняла руку, и начала рассматривать свое новое, но уже крайне любимое и бесспорно полезное украшение. «Крис!» – возмущенно и укоризненно воскликнул Себастьян. «Ты не представляешь, сколько раз я слышала свое имя, произнесенное таким тоном. Так что давно уже не работает. Если ты надеешься от меня откупиться малой кровью, то не выйдет. Я прекрасно понимаю, что отдавая мне это колечко, Ты преследовал свои далеко неблагородные цели. Но и во мне порой благородства крайне мало. И я не собираюсь возвращать это украшение. Ни при каких условиях. Даже если я попрошу...» Обманчиво спокойно уточнил он. «Да, прости, но даже в таком случае я не отступлю. Я тебе уже говорила однажды. Ты мой, а своим я делиться не приучена». «Я не собираюсь вечно быть твоей игрушкой, Крис», — твердо произнес лорд-директор, в валых глазах не было и тени недавней теплоты. «Ох, кажется, мы все-таки разругаемся». «Ты действительно думаешь, что я лишь играю?» — негромко поинтересовалась я, опустив взгляд на содержимое своего бокала. Игра света и тени, тягучей янтарной жидкости, завораживала. «Я никогда не была настолько жестока». И мне казалось, что этот вопрос мы уже прояснили. Я не играю тобой. У меня нет и никогда не было такой цели. Если порой это выглядит так, прости, наверное, я слишком демон, чтобы научиться вести себя иначе. А как тогда вообще можно назвать то, что ты делаешь? Нейтральным тоном поинтересовался лорд-директор. Смотреть на него было все еще боязно. Наверное, я так никогда и не перерасту этого слепого поклонения. Странно но при всем этом желания подчиниться не было. Я действительно ценила его доверие, и мне очень хотелось заслужить его уважение, но я не была готова сдаться ему на милость. Ни сейчас, ни в будущем, никогда. Не знаю, возможно, порой я и поступаю необдуманно, но не нарочно я, правда, не хочу тебя ранить. Оно само получается, — громко произнесла я, глубоко внутри понимая, что еще не раз все повторится снова. Те до сих пор не знают о моем выборе направления и о том, что я глава рода тоже. И вообще, я слишком привыкла скрывать от него сведения за эти годы. Мне будет непросто снова научиться доверять ему не только на словах. И мне это не нравится. Предложенное отцом решение не худшее из возможных не считаешь? Не считаю. Ты испортишь жизнь и себе, и мне, и Свите. Если тебе так необходимо жениться, то я подхожу для этой роли больше. «Не находишь?» Задавая этот вопрос, я просто обязана была смотреть ему в глаза. И, судя по всему, зря. Не стоило мне видеть этой холодности в его взгляде. Кажется, меня в качестве супруги он не воспринимает вовсе. Грустно и больно. Но даже если и так, не отступлюсь. Против всего мира пойду, но не сдамся. Я же фея любви, в конце концов. Мне можно. «Не считаю этот вариант приемлемым. те кто тебе позволит?» Сказал насмешливо и едко, словно обрывая последние ниточки, связавшие нас в далеком детстве. «Мы все еще Вайлити, и я все еще маг», мрачно напомнила я. «Мне не нужны чужие дозволения». «Вот именно, Крис. Ты маг. Хочешь бросить учебу из-за этой глупости?» Он в лоб задал мне вопрос который больше всего меня угнетал. Я слишком давно и слишком сильно хотела занять достойное место в нашем обществе. У магов нет наследуемых титулов. И я, наконец, нашла дело, которым хотела бы заниматься по окончании учебы. Бросить все? Отказаться от шанса, который только-только мне выпал? К сожалению, ответ на все эти вопросы был известен загодя. «Брошу!» Твердо, без малейших сомнений в голосе. Я просто не могла их себе позволить в тот момент. Ради тебя брошу. Но мне такие жертвы с твоей стороны не нужны, спокойно произнес он, устроив подбородок на цепленных пальцах. Свите уже написала заявление. Она бросает институт вне зависимости от того, соглашусь ли я на этот брак или нет. Не может быть. У меня все похолодело внутри от этой информации. Свит не могла. Но сделала. «Можешь сама посмотреть. Заявление лежит третьим в той стопке». Тебя махнул рукой в сторону дальнего конца стола. Я послушно подошла к бумагам и вытащила третью. Заявление. Уже подписанное. «Зачем? Почему ты принял его? Она же явно не в себе. Или ты считаешь, что моя свит стала бы так поступать?» «Обстоятельства, Крис, они разными бывают. Совета сама выбрала этот путь» и я не думаю, что тебе стоит вмешиваться в ее дела. Оставь это». «Оставить?» – завелась я. «И не мечтай! Свити не раз вытаскивала меня из таких ситуаций, что тебе и не снились. Я не могу просто взять и бросить ее». «А если она сама не жаждет чужого вмешательства?» – врачно поинтересовался Тия. «Я снова повторюсь, это не та ситуация, когда я стану считаться с чужим мнением». И я искренне верю, что настоящий друг просто не может поступить иначе. Ей плохо. Она запуталась. Я просто не имею права отойти в сторону и сделать вид, что это ее решение, и так будет лучше. Или ты считаешь иначе? Я считаю, что твое вмешательство будет излишним. Все так же убежденно произнес лорд-директор. Несколько долгих мгновений я осмотрела ему в глаза, пытаясь хоть что-то прочесть за этой его маской. — Безрезультатно. — Что ж, наверное, оно так и должно быть. И те имеет полное право иметь собственное мнение, даже если оно и сильно отличается от моего. — Жаль, — невольно вырвалось у меня. — Я думала, ты сильнее. Но знаешь, даже при таких условиях ты мне все еще нужен. Глупо, наверное, но никого другого я рядом с собой не вижу. Ни сейчас, ни в будущем. — Ты слишком упряма, — согласился со мной те нет боюсь дело не в этом но было бы намного легче если всему виной было бы просто мое упрямство не находишь невесело улыбнувшись на прощание я поставила так и не опустошенный бокал на край его стола и направилась к выходу продолжать этот разговор не хотелось каждый все равно останется при своем крис кольцо я не верну а будешь настаивать откопаю в недрах сокровищницы своем «Думаю, тебе не надо напоминать, что тогда наш брак станет неотвратимым». Взявшись за ручку, я посмотрела на него через плечо. «Впрочем, может быть спокойным. Пока меня куда больше интересует свитти. До скорого». И вышел. Внутри словно все оцепенело. Всего пару минут назад я была готова рвать и метать. А сейчас перегорела И, видимо, столько пепла намело, что даже дышать тяжело и больно. Неужели все-таки ошиблась? Нет, не могла. Фия просто слишком упрям. А еще слишком много внимания уделяет чужим словам. Ладно, об этом подумаю позже. А пока мне не мешало бы заняться более насущными проблемами. Свид. Я должна выяснить, что с ней творится и как это исправить. Как я добралась до своей комнаты, я не помню. Казалось, только-только вышла из кабинета лорда-директора, а вот уже стою у собственных дверей и хлопаю себя по карманам в поисках ключей. О том, что уходя, я захлопнула дверь магически, вспомнилось далеко не сразу. Да уж, выбил меня из колеи этот разговор. Не думала, что Тия настолько изменился за эти годы. Или я все-таки чего-то недопонимаю. Ответа все еще не было. Впрочем, теперь не было и желания их искать. Тяжело вздохнув, я надавила на ручку. Временная магическая печать на миг вспыхнула перед глазами, а потом растаяла. Я вошла внутрь, на ходу раздеваясь. Кинув на дальнее кресло куртку, я сама опустошенно упала в ближайшее. Кажется, силы меня покинули окончательно и бесповоротно. Устало прикрыв глаза, я вслушалась в тишину своей комнаты. Шорох. Я заметила его далеко не сразу, но как только заметила, сразу же подобралась. Бубль? А кто же еще? Ворчливо откликнулся мой фамильяр, но стоило ему появиться передо мной, как голос его изменился. «Крис, у нас беда!» «Что-то случилось?» Серьезный вид моего кроля меня напугал. «Да, Мупи умер. Фамильяр Свити мертв. Я, почувствовав, как истаяли последние силы, просто откинулась на спинку кресла. Мыслей в голове не было. Никаких. Совершенно. Кажется, я только-только осознала всю серьезность происходящего. Вот вам и съездила на две недельки к демонам.